Я, конечно, не забыла о том, что Артур отвез Сережку ко мне домой. Почему же ёкнуло сердце, когда я увидела свет в окне нашей кухни, и первая мысль «Мама!» — второе уже не было. Накатило отчаяние, черное, как этот пасмурный вечер, в котором не было ни месяца, ни звезд, и даже единственный фонарь в нашем дворе погас. Самое подходящее время для убийства. В тот момент только это желание и было — умереть бы. Тогда не будет так болеть, натягиваться в груди, рваться в клочья каждый раз, когда никто не ответит на короткое «мама». Пришлось остановиться, чтобы не ввалиться домой с перекошенным от муки лицом. Я нырнула в старенький домик на детской площадке и сжалась на крошечной скамейке. К счастью, там даже не пахло мочой. Когда мне было лет пять или шесть, по крайней мере, я точно еще не ходила в школу, мы с мамой любили забираться сюда, и я рассказывала ей сказки. Именно так, я ей, а не она мне. Тогда я обожала фантазировать и болтать, а она могла часами слушать меня. Если бы так все и оставалось, мы были бы счастливы всю жизнь. Но я выросла, а маму убили, поэтому я больше ничего не сочиняла а сейчас вдруг подумала, что стоило бы попробовать. Видно, что-то сохранилось в атмосфере этого маленького домика, некая творческая энергия. Законсервировалась на годы, которые я провела вне его стен, а с моим появлением все ожило, точно я разбудила спящую красавицу, мою музу. Серега ждал меня, но никто сейчас и палкой не выгнал бы меня из этого убежища моего детства». Блокнота с собой не было, но смартфон всегда находился под рукой, и я принялась торопливо, как сообщение, набирать ту историю, которая неким неведомым образом начала складываться в моем воображении. Меня ничуть не удивляло то, что она никак, ну, почти никак, не связана с моей собственной жизнью. Я и в детстве сочиняла приключения, не пересекавшиеся с той реальностью, где жила сама». Именно это мне и нравилось в творчестве. Оно позволяло перемещаться во времени и пространстве и примерять на себя чужую жизнь. Зрители уходят. Странно, но заглавие родилось прежде, чем сюжет сложился в моем сознании. Но я не стала спорить с собой. Никто же не помешает мне изменить его, если все в результате сложится по-другому. Зрители уходят. «Значит, ты настаиваешь, чтобы я ушел?» Его большие с поволокой глаза нехотя скользят по мне, и я невольно напрягаюсь всем телом и выпрямляю плечи. Выглядеть несчастной и покинутой в глазах этого вальяжного барина кажется невероятно унизительным. Меня утешает мысль, что я гоню его прочь, а он все тянет время и не хочет уходить. Большой, лицей, с маленьким женским ротиком и томным взглядом. Что могло меня увлечь в нем? — Что же полиция? — словно через силу спрашивает Вадим, и я понимаю, ответ его ничуть не интересует. Они хоть что-нибудь предпринимают? — Человек не иголка, — небрежно говорю я, и чувствую, что от его присутствия у меня, как в детстве, от приторного начинает зудеть кожа. Двое, тем более, найдутся. Он недоверчиво хмыкает и поднимается с просевшего дивана. Его шаги размеренные и целенаправленные, даже когда Вадим просто прохаживается. Все в его жизни имеет смысл и вес. Если б я была некрасива и бестолкова, этому гурману и в голову не пришло бы избрать меня в любовнице. И тогда... Господи, как счастлива была бы я сейчас! Детектива читаешь?» Он взглянул на обложку книги и опустил ее на стол. «На твоем месте я попробовал бы достучаться куда-нибудь повыше. Полгода поисков. Куда это годится? И не надо делать такое брезгливое лицо. Ты, конечно, неплохая актриса, но демонстрировать мне свое искусство излишне. Ты по-прежнему считаешь, что это я повинен в их исчезновении?» «Ладно, можешь молчать. Я и так знаю». «Думаешь, это мой незапланированный визит разрушил твою необыкновенно счастливую семейную жизнь? Да ведь твой муж был шизофреником, моя дорогая, и тебе не убедить меня в обратном». «Только шизофреник может написать роман и разорвать его на глазах редактора, назвавшего его пробивной бездарностью». «Конечно, не выдерживаю я. С твоим ясным рассудком трудно понять такой поступок. Еще бы». А то, что он похитил сына. Что он собирался делать с трехгодовалой крошкой? Где они теперь? «Хватит — Хватит! — кричу я, и мною владеет тряска иступления. — Хватит! Хватит! Катись отсюда, выродок, пока я не проткнула твое жирное брюхо! На его лице отразилось удовлетворение результатом проведенного опыта. — Значит, в спальню ты меня не пригласишь. Липко ухмыляясь, констатирует Вадим и направляется в прихожую. — Что ж... «Видно постулат о том, что одиночество способствует развитию личности, в твоем случае дал осечку?» Его голос звучит натужно, будто кто-то невидимый сдавил ему горло, но я знаю, что он всего лишь наклонился надеть ботинки. «Что? Пузо мешает?» Грубо злорадствую я, наслаждаясь своей вульгарностью. «Как ты ухитрился притащиться ко мне на четвертый этаж? Верно, минут десять перед дверью отдышаться не мог». Он шумно выпрямляется и сопит так, что слышно в комнате. Я всегда терпеть не мог базарных баб. А ты сейчас ведешь себя, как заурядная халда. — Да ну! — изумляюсь я и вытягиваюсь на диване, задрав ноги на спинку. — Так ведь я торгашка? Какой с меня спрос? В зеркале он видит меня, и животная радость от того, что этот хряк облизывается на мои ноги, будоражит. Эй-эй! Я игриво вибрирую голосом: Ты еще не слиняла, моя толстая радость! Все было банально, зато прощание незаурядно. Я слышу эту фразу перед хлопком двери и, сорвавшись с дивана, кричу в пустоту: Сука! А! -а, -а Я с рыком бухаюсь на ковер и мотаю головой, пытаясь выкинуть его последние слова. Банально! Мое внезапное опьянение им и долгое безрадостное похмелье, полное угрызений совести и тоскливого раскаяния. Банально! Залитые тоской глаза Сергея. Банально! Исчезнувший из моей жизни единственный сын! От обиды и крика у меня темнеет в глазах, а комната погружается в сумеречное марево. «Ладно», — бормочу я и из последних сил беру себя в руки. «Тебе назло!» У меня все будет хорошо. Их найдут, моих глупеньких мальчиков, как бы далеко они не удрали. И тогда я поползу к ним и вымолю прощение. Пусть он побьет меня. Я даже уговорю его сделать это. Должен же муж учить свою жену. Неизвестно откуда наплывает лихорадочное беспокойство и теребит мою душу. Сумерки ли пугают? Тишина ли, к которой я никак не могу привыкнуть? Невнятная, неоформившаяся в слова мысль терзает меня, заставляя пугливо озираться и прислушиваться. Что-то сказанное Вадимом. Я включаю свет и телевизор, но беспокойство не отпускает. Более того, появляется жутковатая уверенность в чем-то страшном, уже случившемся со мной, но еще не понятом и от того, что я не могу угадать, нарушить тягучую неопределенность, еще сильнее становится не по себе. «Все дело в том», — говорю я вслух, пытаясь обрести уверенность от живого звука, «что ты никогда не жила одна, и не было в этом доме так тихо. Сначала была жива мама, куда запропастилась моя сумка. Потом... о чем я? Ах да, потом еще при ней появился Сережа, И мама уступила нам спальню, перебравшись на этот диванчик. Бедный диванчик. Этот Боров совсем продавил тебя. Мама была легонькая, с маленькими ножками. Когда она умерла, мы не могли найти туфель ее размера. Господи, почему она умерла? Всего этого при ней не случилось бы. Я не позволила бы себе... А, вот она. Что же я хотела? Вот я купила носочки моему мальчику такие яркие, они ему обязательно понравятся. Я ловлю себя на том, что сознательно жалоблюсь, надеясь слезами растопить слежавшийся комок тревоги. Носочки, разложенные парами на коленях, щекочут мое воображение, и я готова разреветься в голос, безутешно, со всхлипами и причитанием, но в этот момент ясная, посторонняя мысль догадкой проносится в мозгу, и мои ладони мгновенно покрываются испариной. Боясь шевельнуться, скашиваю глаза на стол. Так и есть. Книга. Он спросил. «Детективы читаешь?» У меня начинает безудержно трястись челюсть. Я не читала детектив и не клала его на стол. За последние полгода я не прикасалась к книгам дома, но она лежит на столе, и по переплету я угадываю название. «Антология современного детектива». Когда Вадим взял ее в руки, книга была раскрыта, я вижу это. Но в тот момент мне не досуг было задержаться на этом. Я так спешила расправиться со своим бывшим возлюбленным. На миг я почти жалею, что выгнала Вадима. Уж он-то мигом разобрался бы в этой чертовщине. Осторожно, будто боясь кого-то спугнуть, поднимаюсь с ковра, на цыпочках подхожу к спальне и рывком распахиваю дверь, насмешливая «Ах, как смело!» колыхнулась в мозгу, как портьера от движения воздуха. Не застав никого и в этой комнате, почти разочаровываюсь. Но книга-то лежит, и кто-то читал ее до моего прихода. Внезапная слабая надежда, как ребенок, затрепыхалась у сердца. А вдруг... Боже мой, конечно же! Кто, кроме Сережи, мог проникнуть в нашу квартиру, ничего не взять, лишь забыть на столе недочитанную книгу? Но зачем ему понадобилось сидеть здесь и читать, если оставаться он не собирался? И где в это время был Ромка? Вопросы захлестывают, мой мозг слабо пытается защищать версию, дающую надежду, но ничего убедительного я сама себе предложить не могу». Уже зная, что никого не обнаружу ни на кухне, ни в ванной, все же обхожу квартиру, зажигая по пути свет и превращая свое жилище в маленький светящийся островок в глубокой тьме зимнего вечера. Семь часов. В это время я приводила Ромку из садика, и его картавый басок разливался по комнатам, заглушая постановление кипящего чайника и знакомые голоса тележурналистов. «Ладно. Обход закончен. Говорю я себе и возвращаюсь на диван, мой монолитный айсберг в зыбком море тревоги. Сложи носочки и убери со стола эту злосчастную книгу. Наверняка ты сама вытащила ее из шкафа, пытаясь отвлечься, да и позабыла про нее. Таких казусов с каждым случается сколько угодно. Чему тут удивляться? Хорошо еще штаны на голову не надела». Мной овладевает озноб, и, хотя я знаю, что это от нервов, все же иду на кухню, завариваю чай и достаю малиновое варенье. Я совершаю всего лишь бездумное подобие действий, но эта механическая работа отвлекает от гнусных опасений и дает уверенность в реальности происходящего. Не обнаружив в шкафчике чистых бокалов, я лениво копаюсь в раковине с грязной посудой, и вдруг... Отпустивший было ужас, пронзает меня так, что внезапно подкашиваются ноги. Я никогда не пила из этой чашки. Это была мамина чашка, голубая с васильковой каймой, и в доме она хранилась как реликвия. В самом отчаянном забытье я не могла позволить себе взять мамину чашку, хотя она стояла рядом с другими, обычными. Я глохну от пульсирующей в голове крови, и уже медленно оседаю на пол, как вдруг, медленно вползающий в сознание звук заставляет меня встрепенуться. Собравшись с мыслями, постигаю наконец смысл звука. Кто-то открывает ключом нашу дверь. Боже мой! Я все еще говорю нашу. Впрочем, разве в этом сейчас дело? Дверь открывается и, пропустив кого-то в чрево квартиры, захлопывается. Я приседаю, Едва не прижимаюсь щекой к полу и выглядываю в коридор. На миг мне кажется, что я сошла с ума. По крайней мере, все говорит об этом. Шумно дыша с мороза, в прихожей раздевается моя мама. Это не призрак и не оживший мертвец. Я вижу ее раскрасневшиеся дряблые щеки и слезящиеся от холода светлые глаза. Она справляется, наконец, с шубой, Конечно же, это ее шуба, проданная после похорон на барахолке. Приглаживает рукой волосы цвета ковыля и поворачивается к кухне. Мама идет прямо на меня, а я все таращусь с пола, не в силах шевельнуться. Непонятное оцепенение расплющивает тело, хотя сейчас она уже наступит на мою руку, и это перепугает ее насмерть. «Маме нельзя волноваться», — соображаю я. У нее уже было два инфаркта. Да ведь она умерла от второго. Что же это, Господи? Я зажмуриваюсь, отдаюсь верному, будь что будет, и жду боли, вскрика, чего угодно, ведь что-то должно произойти. Раскаленным молотом бухают в голове секунды, и, отсчитав с полсотни, я решаюсь открыть глаза. Мама стоит у стола и неторопливо выкладывает из сумки продукты. Масло... Бормочет она и нюхает желтый мягкий брусок. Хорошее вроде. Кефир. Сережа! Я сжимаюсь от ее крика и скользнувшего по мне невидящего взгляда. А соли мы с тобой забыли купить. Если сейчас он отзовется, я закричу. Эта мысль равнодушно проплывает в звенящей пустоте головы, и мой организм бессильно отзывается. Не закричишь. На это сил уже не хватит. «Ах, черт!» — доносится голос Сергея. «Ладно, сейчас сбегаю, пока не закрыли». «Что-то Марины до сих пор нет!» — озабоченно говорит мама и смотрит сквозь меня. «Может, ты встретишь ее?» «Может быть! Да рано ей еще!» Я сижу, опершись спиной о стену и тупо гляжу на мать. Можно не сомневаться в том, что она не видит меня что для нее я не существую, и тогда мне приходит в голову шальная мысль потрогать ее. Ну да, просто потрогать и убедиться, что это не галлюцинация, или наоборот. Безшумно поднимаюсь, хотя мама наверняка не услышит меня, и беру ее за плечо. Теплое и мягкое плечо женщины, не знавшей физического труда. Не дрогнув, мать поворачивается и тянется за полотенцем сквозь меня. От неожиданности я вскрикиваю и отскакиваю, ударяясь о стену. Сняв полотенце, мама неспешно вытирает руки. Я впиваюсь в себя пальцами и везде ощущаю самое знакомое в мире тело. Что же это? Что это? Я всхлипываю от бессилия и пячусь вон из кухни. В темной прохладе коридора, немного прихожу в себя и даже пытаюсь что-то понять. В обрывках мысли обнаруживается одна уцелевшая, и я немедленно отправляюсь ее проверять. На лестничной площадке на секунду задумываюсь и выбираю квартиру Трофимовых. Здравомыслящих людей, без всяких, как говорили раньше, интеллигентских штучек. «Дядя Коля», — умоляюще тяну я, преданно глядя в узкое кривоносое лицо — «Вы маму давно видели?» «Так ведь...» Он проглатывает что-то и неуверенно предполагает. «Тебе поди скучно там одной-то? Иди к нам, чайку попьешь, отойдешь. Померла твоя мама, слышишь? Что уж тут сделаешь? Меньше думай об этом». Я говорю совсем жалобно. «Дядя Коля, а вы не могли бы на секунду зайти ко мне? На кухню, а я вас здесь подожду». «А чего там?» Он насторожился, но участливость все же взяла верх. «Ладно, загляну». Стоя у полуприкрытой двери, я слежу, как он останавливается в начале маленького коридорчика, ведущего на кухню. «Коля!» раздается возглас матери. «Что, дверь была не заперта?» «Ну да», — ничуть не удивившись, говорит Трофимов. «Я покурить вышел, гляжу открыто у тебя. Думаю, дай-ка проверю». Вдруг воры какие завелись? Да что ты, беспечно отзывается она. Что у нас брать-то? К двум библиотекарям и студенту никакие воры не полезут. А, -а, а, я с трудом перевариваю услышанное. В этом мире, который начинается за порогом, я, оказывается, как и мечтала, работаю в библиотеке, бескорыстное, полуголодное существование. Я не пошла этой дорогой. Хватило ума уцепиться за кое-что более весомое. «А это Марина, то есть я, то есть...» «Запутавшись, я чуть не пропускаю появление соседа. Его физиономия безмятежна, как будто и не он сию секунду перескочил из одного мира в другой». «Все нормально», — бодро сообщает он. «Неприятель не обнаружен. Объект пуст». «Меня коробит его воинствующая жизнерадостность», Но я глупо улыбаюсь и отступаю от двери. Возвращаться в мир, где не существую, сейчас мне просто не под силу. Я готова остаться в холодном, пропитанном подвальными испарениями подъезде или бросить этот заколдованный дом к чертовой матери и уже делаю неуверенный шаг к лестнице, как вдруг вспоминаю о сыне. Если здесь существуем мы с Сергеем, то должен быть и Ромка. И пусть даже он не увидит меня». «Зато я смогу смотреть на него, касаться упругого маленького тела, целовать. Мой сын ничего не почувствует и будет звать мамой ту, другую, несуществующую на самом деле. Впрочем, как разобраться, кто из нас существует?» «Так что, пойдем чайку выпьем?» — нетерпеливо спрашивает забытый мной дядя Коля, но я уже подхожу к своей двери и отчаянно хватаюсь за ручку. «Ну, гляди, сидишь там одна!» «Вот и мерещится, бог знает что!» «Нет, — думаю, я почти весело. Теперь одиночество мне не грозит. Словно невидимый зритель, я буду следить за своей собственной жизнью, хоть и не смогу принять в ней участие. Хотя, разве это моя жизнь? Скорее, то, что происходит за этим порогом, можно назвать другим вариантом моей жизни. Такой она могла быть, если бы в какой-то момент я не ошиблась тропинкой». «Ошиблась? Что я говорю? Разве настоящая прожитая мною жизнь была ошибкой?» Замираю на пороге, облизывая колючие от морозного одиночества губы, и говорю себе. «Да, подружка, ты жила не так, как мечталась, и то, что ты осталась одна среди живых людей, это ведь говорит само за себя. Ты жила нечестно и неискренне, ты грешила, изворачивалась, лгала». Ты превратила свою жизнь в череду перетекающих одно из другого маленьких преступлений. Впрочем, разве преступление может быть маленьким? Разве убить в человеке душу менее ужасно, чем умертвить его тело? Сделав это с мужем, я осиротила сына, и Бог отказался от меня. Нет, не отказался. Он придумал мне наказание. Что ж, я покоряюсь твоей воле. Пробравшись в свою комнату, я замираю в уголке дивана, бессмысленно уставившись в телевизор. Меня уже тошнит от попыток догадаться, как я оказалась в этом мире, и нет желания принуждать себя к работе мысли. Все в божьей власти. Покорно думаю я и перевожу взгляд на янтарный циферблат настольных часов. В это время мой мальчик всегда был дома, вспоминаю я и не удивляюсь, услышав звонок. Его басовитый громкий гудок тревожной сиреной возвращает меня к действительности, в которую уже врывается тонкий веселый голос. Застонав от счастья и бессилия, бегу к двери и падаю коленями в темные пятнышки влаги, расползающиеся от ромкиных валенок. Он громко рассказывает, что будет медвежонком на новогоднем утреннике и не чувствует моих робких касаний. «Ты здесь! Ты мой!» Шепчу я и начинаю реветь по бабье, неудержимое, откровенно. Только он не слышит меня. Его уже манят игрушки, рассыпанные в углу. Он бежит в комнату, плюхается прямо на голый пол. Я хочу крикнуть, чтобы он сел на коврик и в беспомощном отчаянии ударяю себя кулаком по коленям. И тут вспоминаю, что в двух шагах стоит та, вторая Марина, которую сейчас я почти ненавижу». На ней мои старые, еще институтские сапоги и дешевая шуба из искусственного меха. Моих вещей уже нет в этом доме, и неизвестно, куда и когда они исчезли. Теперь мне не суждено выйти за порог, невольно не украв чужой одежды. Но стоп! О чем это я думаю в такую минуту? Я смотрю в ее раскрасневшееся лицо и сжимаюсь от того, сколько в нем блеска, Глаза, зубы, снег на шапочке, все весело искрится и дразнит меня беспечной радостью, молодостью, чистотой. Ей не знакомо ловкачество, ведь в библиотеке не разживешься. Она не изменяет мужу, такие, как Вадим, не заглядывают в читальни. И я начинаю мучительно и недобро завидовать ее проблемам, ее нищете. У нее есть все, чего я сама себя лишила». Она отправляется ужинать, и голод предательски подбирается к моему желудку. Поздно вечером, когда все лягут спать, я буду нищенкой подбирать объедки с их небогатого стола. Я буду их домовым, бесплотным наблюдателем, безмолвным судьей своей несостоявшейся жизни. Возвращается из кухни мама и садится рядом со мной. Вглядываясь в обмякшее нездоровое лицо, я с кощунственным удивлением думаю... Почему здесь, в этой жизни, она не умерла? Что не удержало ее в нашей и сохранило здесь? Как теперь вспомнить движение плеча, подтолкнувшее к могиле? Прибегает Ромка и с разбегу прыгает на диван рядом с бабушкой, но с обратной стороны от меня. «Покушал?» Она пытается прижать его непоседливое тельце, которое вывертывается из ее объятий. «Да!» Нетерпеливо бросает он и отползает к своим игрушкам. «Грибок съел». «Какой грибок? Розовый», — беспомощно объясняет Ромка. «С ножкой». «Пирожное», — подсказываю я, но сын не слышит, — «песочное». Я затравленно разглядываю мальчика в зеленой байковой рубашонке, какую никогда не надела бы своему сыну, и вдруг отчетливо понимаю, что это не мой ребенок, и рядом не моя мать». Она умерла почти пять лет назад, а мой Ромка украден, увезен, исчез, и мне уже не увидеть его, потому что вырваться отсюда из этого жуткого фильма не суждено. Моим мужичкам, моим мальчикам некуда вернуться. Наше жилище занято. И где они оба? По ту или по эту сторону экрана? Да и существуют ли на самом деле? «Ты победил!» Говорю я, глядя поверх оконной изморози в глубокое пространство неба. Я поняла твой приговор, но слишком люблю жизнь, чтобы оставаться в ней зрителем. Мне страшно, Господи, и горько, что ты не простишь этот новый грех, но я сумею победить свое малодушие. Я не хочу быть похороненной заживо. Я ухожу. Тело обнаружили только весной когда сошел лед. Дом, в котором жила Раздольная, оказался обычной пятиэтажкой, еще не угодившей под программы реновации. «Третий этаж», — вычислил Артур. «Она дома, окно горит». «Вы уверены, что это ее окно?» «Я знаю расположение квартир в таких домах, и ты запомнишь со временем». «А нужно ли?» — Никита только кивнул в ответ. Ступеньки были сбитыми, серыми, в уголки забились окурки и пыль. Может, здесь уже и уборщицы не работали. Списали дом вместе с людьми, и никто не протестовал. Не попрешь ведь против системы. По лестнице Логов всегда поднимался первым, как будто готовился принять удар на себя. Спорить с ним было бессмысленно, все равно не пропустил бы. Да и спокойнее Никите так было, если уж говорить откровенно. Но решил бы Артур отправить первым его, и Вашин пошел бы без возражений. Еще не хватало показаться ему с очком. Ведь так Логов сказал бы. — Здесь. Он указал на первую дверь с правой стороны. Прислушался. В квартире кто-то разговаривал. Или скорее работал телевизор. Кто там сейчас на экране? Малахов? Якубович? Артур уверенно, но коротко нажал на звонок. Он прозвучал гудком, и в этом почудилась некая старомодность. Видно, раздольная не меняла его с тех пор, как въехала в эту квартиру. «Да нет, она, наверное, родилась здесь», — сообразил Ивашин, прикинув, сколько лет старому дому, и почему-то ужаснулся этой мысли. Из-за двери донеслось такое же густое подстать звонку «Кто там?» «Кого черт принес?» — шепнул Артур, вычленив подоплеку, и проговорил погромче. «Следственный комитет!» Это звучало весомее, чем полиция. Но Елена Борисовна была не из доверчивых. Не снимая цепочки, она лишь чуть приоткрыла дверь и уставилась на незваных гостей. «Чего хотели?» Уже раскрыв удостоверение, Логов впустил в ход свою всепобеждающую улыбку и доверительно произнес — Мы расследуем убийство двух ваших бывших коллег. Возможно, вы что-то помните о них. Раздольную его ответ не устроил. Она сдвинула неумело нарисованные широкие брови, и мясистый нос ее воинственно выпятился. — А они-то тут при чем? Не их же ловить надо. — Вы позволите нам войти? Зачем вашим соседям все слушать? — Погодите, свет включу. Не видно ж? На миг она скрылась из вида, щелкнула выключателем и потребовала. «Дайте-ка, разгляжу как следует. Может, подделка?» Артур усмехнулся, снова протянув удостоверение. «А вы отличите подделку?» — она хмыкнула. «Это верно. Ну, хоть фотографию слечу». «Похож?» — поинтересовался Логов. «Да уж такого красавца ни с кем не спутаешь». Звякнула цепочка, и дверь открылась. Тяжело отступив, раздольная воинственно сложила на выступающем животе полные руки. «Разувайтесь только!» «Как скажете, Елена Борисовна», — знакомо запел Логов, — «у вас так чистенько, самим топтать не хочется». «Я ж санитаркой всю жизнь. Сами, поди, знаете, привыкла все вылизывать». «Скоро переезжаете?» «Да не дай бог», — хмуро отмахнулась она. «Я как замуж вышла, так в этом районе живу» каждую скамейку знаю». «Значит, не родилась тут», — отметил Никита. «А зашлют ведь к черту на куличке, в Новую Москву. Нужна она мне сто лет. Сами живите в своей новой Москве». «И то верно», — поддакнул Артур. Его широкие губы приятливо растянулись. «Проходите. Сейчас телек выключу». Устроились они на старом диване-книжке, который Логов назвал «бабушкиным», а Елена Борисовна плюхнулась в громоздкое кресло, натужно крякнувшее под ней. С чавкающим звуком оттерла губы. Приготовилась к разговору. Никита покосился на Логова. Тот смотрел на толстуху так, будто, наконец, нашел воплощение женской красоты. «Как ему удается это?» — вздохнул Ивашин. «Черт!» Он просто околдовывает их всех. И голос Артура зазвучал ласково, раздольная даже опустила веки, будто мягкие звуковые волны погладили ее по голове. Елена Борисовна, давайте вспомним то время, когда вы работали вместе с Кузьмичевой и Шалимовой. Девяностые годы, вы все молоды, прекрасны. Она довольно фыркнула. Но ну, ты скажешь. Прекрасной у нас была только Альбинка. А мы с Лидой так, средней паршивости. Логов покачал головой. Скромничайте, Елена Борисовна. Но роман с медбратом Олегом Зинченко действительно был у Альбины Шалимовой. Это мы уже выяснили. Равно как и то, что Зинченко ухитрился завести отношения одновременно и с пациенткой вашего отделения Дарьей Ковальчук тяжело засопев, раздольная нехотя признала. «Ну, было дело. Не прям одновременно. С Альбиной они уже тогда вроде как разбежались. Ох, она так по нему убивалась, прям больно было смотреть. И чего ему не хватало? Она ж прям такая восточная принцесса была, точеная, личика, как с картинки, и при этом не избалованная, как нынешняя, не вредная». Ее все любили. Она издала долгий вздох. Вот прям до того ж, жалко ее. Сил нет. Так у нее жизни не сложилось из-за Олега этого. И замуж не вышла, и дитя не родила. Даже учиться не пошла. В медицинский же готовилась. Она шумная девка была. Чуть-чуть ей баллов не хватило. Вот она и устроилась санитаркой. Думала на год, а получилось на всю жизнь. «Вот скотство», — подумал Никита с тоской, — «от этой любви чертовой одни неприятности». «И умерла так, жуть-жуткая просто», — Артур кивнул. «Да уж. Елена Борисовна, припомните, пожалуйста, не случилось ли в те годы чего-то, за что Лидии и Альбине могли отомстить? Потому что характер убийства Кузьмичевой здорово смахивает именно на месть». Поерзав, Елена Борисовна поглядела на него из-под лобья. Никиту она просто не замечала. А как ее, а? Задушили, а потом скальп сняли. Это прозвучало жестко. Раздольная вжалась в спинку кресла и опять закрыла глаза, только на этот раз явно не от удовольствия. Потом решительно подалась вперед. Чего уж теперь? Раз обе мертвы, так можно и рассказать. Едва удержавшись, чтобы не запрыгать на месте, Ивашин скосил глаза на Артура. Тот ликования не высказал, смотрел на бывшую санитарку спокойно и понимающе. «Нужно, Елена Борисовна». «Скальп, значит». «Как краснокожие делали, да?» «Любила я в юности Фенни Маракупера читать Майна Рида «Скальп». Похоже на то». «На что именно?» «Дарья Ковальчук, говорите». Я-то уж забыла, как ее там. Вообще про все это забыла. Вот те крест!» Логов кивнул. «Я верю. Сколько лет прошло». Прищурившись, точно пристально вглядывалась в прошлое, раздольная неспешно проговорила. «Красивая была шизофреничка. Совсем другого типа. Альбинка невысокая, хрупкая, черненькая. А Даша это. Ну да, точно, Даша. Она высокая была» белокожая и волосы такие как золотая паутина подсказал артур откуда знаешь зинченко рассказал помнит скотина она громко цыкнула языком принес его черт к нам но он тоже тогда красавчиком был ничего не скажу сейчас то поди плешивый урод логов не обманул ее надежды совершенно плешивый и толстый ну конечно Никита еле удержал усмешку, а раздольная довольно хохотнула. «Так ему! Много по девкам бегал, вот шевелюру и растерял!» Даша ответила ему взаимностью. «Ну да, они с ней все по углам шептались, прямо на глазах у Альбинки, а она, дурочка, рыдала в подвале, чтоб он не услышал». Сделав паузу, Елена Борисовна задумчиво покусала губы, словно размышляя, продолжать ли дальше. Никита замер. «Лида тогда еще Степновской была. Такая вот фамилия странная», — заметила раздольная. Артур скосил на Никиту заискрившийся глаз, но это было только мгновение. Следующее он поинтересовался серьезным голосом. «Они уже тогда были подругами?» «Да не разлей вода! По нынешним временам их бы того, гляди, заподозрили в чем-то. Сдурели все совсем!» А тогда про такое только желтые газетенки писали. Но это вроде как не у нас все происходило. В другом мире лесбиянки эти жили, голубые. Так что ничего такого мы про Лиду и не думали. Она ж не истерила, когда Альбина с Олегом этим роман закрутила, верно? Логов согласился. Значит, просто подруги. Но Лида сильно на него разозлилась тогда. Подозреваю, это она и настучала на Олега. Думала, Альбинке полегчает, если его выпрут. А ей совсем не в моготу стало. Прямо места себе не находила и все бормотала. Мне бы только увидеть его, только бы увидеть. Алида Лида еще больше на него злилась, что он ее подругу не оставляет в покое, хоть с глаз долой вроде как. Но это я уж потом поняла. А сперва даже согласилась их прикрыть, когда Лида попросила. Мол, ей надо Альбину успокоить. «Бутылку притащила. Они в подвале решили выпить маленько, чтобы стресс снять». «Ну а что?» — произнесла раздольная с вызовом. «Это тоже часто помогает». «Даже не спорю», — заверил Артур. Она вдруг по-свойски подмигнула. «А хочешь чуток?» Хохотнув, он развел руками. «Я ж на работе». «Ну да», — Елена Борисовна сразу посерьезнела. «Короче, ушли они в подвал. Вот надо же, сейчас все как его вижу». А ведь сто лет не вспоминала жуть эту. Прям выбросила из головы. Пошли они в подвал. Да, поддали они там. А я ванну драила, помнится. Уже все спать укладывались, считай, ночь была. И тут вдруг слышу какой-то шум, вопли, дикие прям. Я выбегаю. Сестричка наша мечется белая вся, кричит мне «там, там!» Я в палату, на которую она показывает, а там Дашка это по полу катается и горит. А больные на койке заскочили, воют. Я чье-то одеяло схватила и давай огонь сбивать. Я ведь даже не сразу поняла, что это Дарья. Волосы уже сгорели, и лицо ей здорово огнем изуродовало. Руки тоже обгорели. Она, видать, ладонями потушить пламя пыталась. Наш доктор прибежал, чуть сам в обморок не грохнулся. Хотя Даша уже не горела. Затихла без чувств. Никита поежился. Действительно жуть-жуткая. И этим девкам все с рук сошло. Доктор на пост помчался. Давай кому-то названивать. Главврачу поди. Это ж черт знает, какое ЧП. Потом за Дашей скорая приехала. Быстро так примчалась. Увезли ее в ожоговый центр. А дальше не знаю, что с ней сталось. Только к нам ее уже не вернули. Зав. отделением у нас тогда мужчина был заведующим, Борис Степанович, видный такой. Так вот, он тогда велел всем отвечать, что больная сама причинила себе вред. Кто передал ей спички, неизвестно. А санитарки, мол, спасли ей жизнь и не дали огню распространиться. Так что мы с Альбиной вышли молодцами, хоть ее и близко там не было. А Лиде влепили выговор за то, что не уследила и в отделении оказались спички. Она старшей в смене тогда была. «Но выговор — это что? Можно сказать, легко отделалась». «По вашему мнению, это Кузьмичева подожгла Дарью Ковальчук». Голос Артура прозвучал размеренно, точно это было обычным делом. Крупный рот Елены Борисовны изогнулся под ковкой. «Своими глазами не видела. Врать не буду. Только она могла. Да еще спьяно. Легко. А Шалимова могла это сделать?» «Это вряд ли. Альбинка нерешительной была. Она сама потом на больничной сбежала. Видать, нервы сдали». «А перстень с Рубином не помните?» — спросил Артур с Надеждой. «Он, случайно, не Дашиным был?» «Точно!» — ахнула раздольная. «Перстень!» «Альбинка, когда снова на работу вышла, перстень Дашин у нее на пальце красовался. Я еще на нее напала, говорю, «Сними, спрячь от греха подальше». А она мне заявила, мол, этот перстень Олег ей должен был подарить. Ей же красный цвет больше к лицу. Брюнетка? Наверное, мол, эта дура у него выпросила. А она, Альбинка, вернула то, что ей по праву принадлежало. Елена Борисовна покачала головой, всматриваясь в прошлое. Только ничего эта Даша у него не просила. Он сам за ней хвостиком бегал. Ему прям крышу снесло. Мы это все видели. Впору его самого проколоть было. Альбинка, кстати, потом всякие антидепрессанты горстями глотала. От них и разнесло ее. Она протяжно вздохнула. «А кого из нас не разнесло?» Заглянув ей в глаза, точно не услышал последние фразы, Артур с интересом спросил. «А Кузьмичева что?» Быстро оклемалась. «А, Лиди, хоть бы хны! Наутро вышла на работу, как ни в чем не бывало. И все им с рук сошло». Раздольная вдруг опомнилась. «Да нет! Получается, не сошло! Через столько лет их достал кто-то!» «Кто это мог быть?» — задумчиво протянул Артур, но она лишь пожала плечами. «Кто ж его знает!» Согласно кивнув, Артур нашел снимок перстня с пальца Шалимовой и протянул Елене Борисовне телефон. «Взгляните, пожалуйста! Это тот самый перстень?» Всмотревшись, раздольная подняла уплывший взгляд, потом снова уставилась на экран. «Рубин?» Наклонившись вперед, Логов молча кивнул. Елена Борисовна вздохнула. «Могу ошибиться. Столько лет прошло. Но, кажется, он самый. Я почему запомнила, что именно Рубин был? Я его до того момента и не видела живьем. Тогда в газетах только начали гороскопы эти печатать, и я узнала, что Рубин — мой камень. Я шлев? Похоже?» — она хохотнула. «Вот я у Даши этой увидела камень на пальце, попросила посмотреть. Но сам перстень... Может, тот, может, не тот. Врать не буду. Не знаю, с чего Альбинка решила, что это Олега подарок. Мне помнится, что Даша говорила, муж подарил». «Да, точно. Она ж замужем была. С чего бы ей в открытую подарки от других мужиков носить? Так ведь?» Никита постарался запомнить. «Муж. Потенциальный мститель. Хотя ему тоже сейчас дофига лет. Чего ждал так долго?» Поднявшись, Артур проникновенно произнес. «Елена Борисовна, вы нас просто спасли! У нас наконец-то появилась убедительная версия. Я вам безмерно благодарен». Не вставайте, я захлопну дверь. Когда они уже обувались в коридоре, вдруг донесся голос раздольный: Слышь, следователь, а помощник-то у тебя тоже хорошенький. Вас там специально таких подбирают. Во дворе Артур рассмеялся. А ты думал, она тебя даже не заметила? О, эти зрелые дамы! Они истинные ценительницы! Они начать ли день с убийства? Что за человек просыпается с такой мыслью? Или эта жажда просыпается в момент, когда он окунает лицо в ледяную воду, набранную в сомкнутые ладони? А может, идея приходит с первым глотком кофе? А не начать ли день с убийства? И он берет пистолет или обрез, что там у него заготовлено, идет с ним по хмурой утренней улице, но не высматривает жертву, ведь уже точно знает, кто ему нужен. Приходит в больничный сад и занимает скрытую от людских глаз позицию, откуда можно вести огонь. Нет, это преувеличение. Ему был нужен всего один выстрел. Отрывистый, точный выстрел. Он ждет. Но время убийства известно ему до минуты. Ведь изо дня в день, в один и тот же час, добрый старичок кормит голубей. И они изо дня в день срываются ему навстречу с проводов и деревьев, оглушительно хлопая десятками крыльев. И в этот самый миг его палец и нажимает курок. И хрупкая бледная девушка, которая также изо дня в день приходит посмотреть на голубиное пиршество, откидывается на спину. Узкое тело вонзается в гору осенних листьев, собранных дворником, и они с посмертным шорохом засыпают ее, только ноги торчат наружу. Но они подломились. Слились с контуром листвяной горки, поэтому обнаруживают труп не сразу, хотя больные гуляют в это время. Никто не замечает девушку, утонувшую в листве. Тело нашла Камила, когда выбралась покурить. Она всегда ждет возвращения больных с прогулки, чтобы дымить не у них на глазах. У нее собственные представления о моральных устоях. Пересчитав больных, Софья тут же позвонила ей. «Глянь там, Мамонову! Пусть заходит!» У Камилы не было истерики, когда она добралась до кучи листьев и увидела убитую Таню. Но оцепенение, в которое она впала, пугало меня не меньше. И Надежду Владимировну оно насторожило до того, что она собственноручно поставила своей медсестре укол. «Меня тоже научили делать уколы, хотя в обязанности санитарки это и не входит, но лишний навык не помешает». «Уж не знаю, какой препарат она вколола Камиле, но вскоре та чуть порозовела и перестала напоминать мне убитую Таню с ее мертвенно-бледным еще при жизни лицом». «А меня в первый момент охватила растерянность. Звонить Артуру? Но если кто-то услышит, я тем самым раскрою себя». «Может, я еще нужна здесь?» Ничего же толком не прояснилось. А вызывать посторонних полицейских не моя забота. На это у меня куча начальников. И тут появилась заведующая отделением, которой, видимо, все уже стало известно. Проходя мимо меня, Людмила Петровна произнесла, обращаясь как бы к старшей медсестре. «Я вызвала того следователя, Артура Александровича, который расследует двойное убийство наших сотрудниц». «Возможно, все это как-то связано». Я проводила ее благодарным взглядом, хоть Марковцева даже не взглянула на меня. Она все сделала правильно. С какой стати ей общаться с новенькой санитаркой? Себя я чувствовала обманутой. С утра у меня было праздничное настроение. Написанный вечером рассказ до сих пор заставлял вскипать кровь. Мне хотелось читать его всем и каждому, но я не показала его даже сережке, обнаружив, что назвала его именем мужа-героини. С чего это вообще пришло мне в голову? Мы болтали с ним полночи, попивая молочную лун из коричневых японских пиал, которые я подарила маме в последний новогодний праздник, но все больше о нем. И это не казалось мне неправильным. Я уже почти справилась со своим горем. А Сережка еще нет. Почему я сразу к тебе не пришел? То и дело восклицал он и продолжал рассказывать, как несколько дней провел без сна, ожидая, что за ним явится полиция. Кажется, ему здорово полегчало с тех пор, как он познакомился с Артуром и вообразил, что отныне тот будет спасать его всякий раз, как Серега угодит в переделку. Я решила не обнадеживать его и обрисовала Логово принципиальным до отвращения но, мне кажется, Сережка в это не особенно поверил. Я уложила его на том диване, где всегда спал Артур, если оставался у меня. «Холодно!» — пожаловался Сережка и с головой забрался под одеяло. Но когда я принесла толстый плед, чтобы укрыть его сверху, он внезапно вынурнул и схватил меня за руку. «Саш, а ты не хочешь... Ну, это самое...» «Нет!» Для убедительности я покачала головой и скорчила недоуменную гримасу. Мол, с какого перепугу? Сережка выпустил мою руку и улыбнулся, как мне показалось, с облегчением. «Ну, нет так нет, наше дело предложить». Когда я уходила, он еще спал. Теплый плед валялся на полу. «Не знаю, на какой ракете летел Артур, но в отделении нашей больницы он появился минут через десять, не больше». Я не могла оставаться в стороне, когда такое творилось, и тайком выбралась в сад, где дворник Геннадий с перекошенным от страха лицом сторожил Танина тело. — Хотите, я вас подменю? — предложила я ласково, чтобы он не вздумал отказаться. В первый момент Геннадий откровенно обрадовался, но потом спохватился и заортачился. — Ну да, а меня погонят потом. Людмила Петровна мне велела караулить. «Пожалуйста, караульте!» — отозвалась я безразличным тоном, чтобы не казаться подозрительно настойчивой. И отошла в сторону, делая вид, что просто дышу свежим воздухом. Наверное, это выглядело не менее подозрительно. Полиция еще не появилась. Логов примчался первым. Увидев меня, он на секунду приложил руку к груди. Это значило «Слава Богу! Ты жива!» Вряд ли дворник разгадал этот жест — а больше Артур ничем не выдал, что мы знакомы. Запыхавшийся Никита еле поспевал за ним. Увидев его, я испугалась, что он по простоте душевной меня поприветствует, но Ивашин скользнул по моему лицу неузнающим взглядом и выдал нейтральное приветствие, обращенное скорее к дворнику. — Здравствуйте! — пискнула я, приблизившись к ним. Из корпуса уже вышла Марковцева в накинутом на плечи красивом кожаном плаще, а за ней появилась Надежда Владимировна. Одеться она не успела и куталась в жуткое больничное одеяло, которое, видимо, схватило на бегу. Ее наверняка удивило, почему я тут ошиваюсь, но Людмила Петровна, разговаривая с Артуром, как бы машинально опустила руку на мое плечо, взяв под свою защиту. И я осталась в этой странной компании». Конечно же, Артур захотел поговорить с Камилой. Ее тут же вызвали во двор. Но что она могла сказать, как увидела безвольные ноги, присыпанные листьями. Выстрела ни она, никто другой не слышал, но только я точно знала, почему. Пока не появилась Камила, я негромко кашлянула и тронула Артура за рукав. Товарищ следователь, думаю, выстрел прозвучал в тот момент, когда взлетели голуби поэтому никто его не расслышал. Надежда Владимировна посмотрела на меня, как на потенциальную пациентку, но все остальные прислушались. К этому моменту дворник уже курил в сторонке. Ему было не до меня. А взгляд Артура мгновенно обрел знакомое доберманское выражение. Он почуял, что мы на верном пути. «Поясните», — коротко приказал он. Я показала ему пятачок, усеянный птичьим пометом. Здесь в полдень собираются десятки голубей. Их кормит дедушка из пищеблока. Когда он выходит, голуби разом взлетают, и в этот момент можно просто оглохнуть от шума их крыльев. Выстрела точно никто не расслышит. Птицы прилетают каждый день в одно и то же время. Это легко заметить и подгадать время убийства. С удивлением, которое могло как польстить, так и оскорбить, Людмила Петровна протянула, глядя на меня. А вы наблюдательны. Я сто раз видела эту картинку, но мне и в голову не пришло. Артур улыбался, глядя на меня, и, казалось, был готов меня рассекретить, с гордостью объявив всему миру, что я его любимая помощница. Пока он не произнес ничего лишнего, я быстро сказала «Есть еще кое-что». Его улыбка тотчас погасла, он опять стал настороженным и серьезным и кивнул мне. «Сейчас мы переговорим с вами». Чтобы не путаться под ногами и не раздражать остальных, я отошла в сторонку и проследила, как приехали полицейские, быстро оцепившие место преступления. За ними криминалисты, которые начали вычислять, откуда был произведен выстрел из охотничьего ружья. В этом они не сомневались, даже без баллистической экспертизы. Свирепый коршун, которого я уже видела раньше, колдовал над Таниным телом. Вот только оживить ее даже ему было не под силу. Я вспомнила, как она обрадовалась возможному будущему среди шумного собачьего племени. Там эта больная душа нашла бы любовь и преданность, которой не хватало ей в жизни. Кем были ее мать и сестра? Почему они сдали ее в психушку? Как по мне, так Таня выглядела скорее аутисткой, чем шизофреничкой. Их ведь не запирают в сумасшедших домах. «Давай пройдемся». От звука его голоса мне сразу стало легче. Артур не улыбался мне, как обычно, ведь мы находились под наблюдением десятков глаз. В окнах обоих корпусов тоже маячили силуэты. Как больные переживут такой стресс? «Переживут», — заверил он и повел меня вглубь сада. «В том воображаемом мире, где они находятся большую половину времени, случаются вещи и пострашнее». «Наверное» согласилась я. «Слушай, Артур, надо найти мать и сестру Тани Мамоновой. Она панически боялась огня. Что-то в этом...» Он перебил меня и резко повернул к себе. «Огня?» «Ну да», растерялась я. «Знаешь, мне стало ее так жаль, что я предложила поработать волонтером в моем собачьем приюте. Ну, когда он будет» а она заговорила о том, что он может сгореть, и собаки тоже. Она реально этого боялась, понимаешь? — Огня, — повторил Артур уже задумчиво. — Когда происходят три убийства, связанные с одним местом, таких совпадений быть не может. И он рассказал мне о том, что вечером им открыла бывшая санитарка с чудной фамилией Раздольная. Мои мысли заметались, как искры костра, пытаясь отыскать связь, Но Артур нашел ее первым. «Мать и сестра, говоришь?» «Пойдем-ка посмотрим ее карту. Там должно быть имя матери». Я помотала головой. «Таня была совершеннолетней. Имена родителей указываются только в медицинских картах детей». «Ну чей-то контактный телефон там должен быть?» Людмила Петровна отправилась в корпус вместе с нами и по пути негромко спросила. «Вы забираете свою девочку?» «Конечно», — удивился Артур. «Этот урод уже добрался до больницы. Неужели вы думаете, я оставлю Сашку в таком месте?» Моего согласия он даже не спрашивал, но я понимала, что с новыми зацепками я не очень-то здесь и нужна. «А нам что делать?» — с вызовом спросила Морковцева. «Принимать огонь на себя или всем увольняться?» Артур посмотрел на нее с сочувствием. Вот чем был хорош Логов. Следователь не подавил в нем доброго человека, и это чувствовала не только я. «Мы оставим охрану на территории больницы», — заверил он. «Усилим пропускную систему, вы будете в безопасности». «А голуби...» Он даже не стал уточнять, что я имею в виду, и строго произнес. «Им придется кормиться в другом месте». Мне стало жалко птиц, которые все равно будут прилетать еще какое-то время, пока не потеряют надежду. И жаль старика, он утратит ощущение своей нужности. Но рисковать живыми людьми Артур не имел права, и не мне было осуждать его за это. Появление Артура логова только усилило потрясение, по крайней мере у Софьи, просто онемевшей от восторга. Наверное, наша Патрикеевна и не подозревала, что такие красивые мужчины ходят с ней по одной земле, а не только высокомерно взирают с экрана. Она даже не смогла толком ответить на его приветствие и только пожирала тоскливым взглядом. Пришлось ткнуть ее в бок, чтобы она очнулась и нашла, наконец, карту Татьяны Мамоновой, которую просил следователь. — Ага, — выдавила Софья и вдруг залилась краской. Вот уж не думала, что Патрикеевна способна смутиться до такой степени. Ты права, Сашка. Родители здесь не указаны, — сказал Артур, проглядев карту, и я поняла, что мне больше не нужно играть роль санитарки. Стараясь не встречаться взглядом с Софьей, которая так и плюхнулась на стул, услышав, как обращается ко мне Логов, я перевернула карту и показала контактный телефон Таниной сестры Яны. Артур кивнул, молча занес его в свой гаджет, но мне показалось, что думает он о чем-то другом. Софья дождалась своего часа. Он поднял на нее глаза и улыбнулся. Простите, как вас зовут? Софья, красивое имя. Софья, а где у вас находится архив? Он это, в подвале. «Нас интересует медицинская карта одной больной, лечившейся здесь примерно четверть века назад. Вы можете поискать ее?» Это было очень разумно с его стороны. Занять Софью делом, которое выведет ее из ступора, и заодно убрать с глаз долой. Я знала, что затянувшееся восхищение просто бесит его, хотя ловить быстрые восторженные взгляды ему нравилось. Я сняла белый халат, раз больше не было нужды прикидываться. Недолго я пробыла в образе и толком ничего не разнюхала. Но если Таня Мамонова была как-то связана с Дарьей Ковальчук, равно как и убийство Кузьмичевой и Шалимовой, издевавшихся над своей пациенткой, значит, мне удалось принести небольшую пользу. «Покажи мне, где она лежала», — попросил Артур. Видимо, всех больных уже предупредили, что в отделении работает следователь. Коридор оказался пуст. Из палат тоже никто не выглядывал и не таращился на него. Но при этом ощущение покоя эта тишина не давала. Казалось, все вокруг затаилось, но может взорваться в любой момент. В палате никого не было. Вторую пациентку успели куда-то перевести, чтобы зрелище обыска не травмировало ее. На Танином одеяле осталась небольшая вмятина, и я легко представила ее сидящей на кровати. Спина выпрямлена, бескровные руки сомкнуты на коленях, взгляд устремлен в стену. Что она видела там? Этим утром, возможно, собак, игравших с ней на ковре из желтых листьев. У меня неожиданно защипало в носу, хотя не так уж я и привязалась к этой девушке. Я ведь и узнать ее не успела. Но человек, которому ты даришь надежду, не может быть чужим. Нас с ней сроднило общее будущее, которое уже не наступит. Но мы обе хоть недолго, но пожили в нем. Она дольше, чем я. Ведь Таня наверняка снова и снова крутила в мыслях мою безумную идею. Вдруг она успела придумать что-то хорошее и важное, о чем я уже не узнаю. Надев перчатки, Артур присел возле Таниной тумбочки. Достал из нее пластмассовую массажку, тетрадь с фломастером, воткнутым в центр пружины, удерживающей листы и старую книгу. Я наклонилась и прочитала название «Черный принц». У меня перехватило дыхание. Таня тоже любила этот роман «Айрис Мердок», а я даже не знала. Оказывается, нам было о чем поговорить с ней и помимо собачьего приюта. В моей недолгой жизни было уже столько людей, внезапно возникших и навсегда исчезнувших, что пору было мысленно создавать захоронение незбывшихся отношений. «Читала?» — спросил Артур. «А ты?» — я замерла в надежде. «Конечно. Давно, правда. Но я еще помню ноги Джулиан в лиловых колготках. И мне полегчало». По крайней мере, один человек, с которым я на одной волне, остался в моей жизни. Нет, кажется, не один.